Сквозь верхнее окошко штабной палатки резким синим пламенем втекал лунный свет. Тяжелое серебряное кольцо, украшенное рунами, свастикой и мертвой головой, будто ожило на пальце штурман-фюрера. Повинуясь смутной догадке, Зекер протянул, поднимаясь из-за стола. «Зачем же, прожектор? Сегодня особенная луна и особенная ночь!» «Вы имеете в виду ночь осеннего равноденствия?» Но указаний на то, что готы как-то по-особенному воспринимали этот день, не слишком много. Вот японцы, хотя, впрочем, весьма в этом направлении характерен Зароастрийский ран, со своей битвой быка и тигра, а это прямая связь с арийцами. Карл Зекер остановился у самого края осадного колодца, огороженного натянутыми шпагатами. Прямоугольная грузовая платформа, подтянутая к самой стреле лебедки, С ее помощью вытаскивали квадры и бут, которыми была забросана шахта, отбрасывала странную тень на уходящую вглубь неровную каменную поверхность. Колодец под небольшим углом уходил вглубь горы и еще не раскрытой водной жили, и лунный резкий свет достигал как минимум десятиметровой глубины, и там, на самом низу освещенной части, неровная внутренняя поверхность колодца казалась еще более неровной. Действительно, я как-то упустил, что наклон шахты может быть связан с ориентировкой на Луну, проговорил доктор Штайгер, опускаясь на курточки. Преклоняюсь перед вашей интуицией. А орденский перстень, знак отличия, врученный за верную службу, просто сиял участками полированного серебра и темнел чернью, будто тянул к чему-то скрытому там, в глубине, к чему-то, чье притяжение почувствовал и сам зекер. вам не кажется доктор что это неспроста поинтересовался он подходя к краю веревочной лестницы внезапно показалось что теплая куртка сейчас излишняя. зекер ее сбросил совсем не переживая что лощеный черный китель неизбежно запачкается естественно ничего не сказал старшему по званию и доктор штайгер только отметил про себя как по особенному засверкали на черном фоне под резким лунным светом, погон, нашивки и знаки на эсэсовском мундире. Чуть более напряженно застучал дизель и зажглись оба прожектора. «22.00!» Иране Сейчас полночь!» — Промелькнула у Карла Зеккера, когда он сошел на пятую ступеньку лестницы. «Вниз! Вниз! Вниз!» Проверив ногой устойчивость камней на дне шахты-колодца, Зекер встал на квадр и огляделся. Голова находилась как раз на уровне щербатого полукружия лунного света. Блики и тени выстраивались в причудливый узор. Причудливый? Вот руна силы, руна зиг, руна огня. И как будто контур руки, левой и стрелки. Поворот руки, поворот судьбы. Зекер. Приложил левую ладонь к контуру. Перстень, как по заказу, лег в выемку. «Теперь по стрелкам», — приказал себе Зекер, одновременно веря и не веря в реальность происходящего. «Нажать, повернуть, нажать!» Камень поддался, чуть-чуть. Образовалась щель, как раз достаточная, чтобы просунуть в нее лезвие кинжала. «Э, «Что там?» — крикнул Штайгер сверху. Полагаю, это начал Зекер, просовывая лезвие в щель, откуда, будто исходило свечение, и не закончил. Наверху прогрохотала пулеметная очередь, и тут же доктор Штагер с каким-то удивленным всхлипом исчез. Карл Зекер выдернул из щели кинжал, свое единственное оружие. Пистолет остался наверху в куртке и схватился за веревочную лестницу. Он уже не слышал, как за спиной раздался слабый скрип, камень лег на место, поскольку еще и еще раз прогремели короткие очереди, а затем лаем по 40 и разрыв гранаты. Штурмбанфюрер уже добрался до самого верха лестницы, когда сияющий лунный диск закрыла черная тень. Невысокий, совсем невысокий, даже при взгляде снизу вверх парнишка с ППШ в руках. Зекер. взмахнул рукой с кинжалом, но бросить не успел. Дульный срез автомата полыхнул огнем, в грудь тяжко ударило, и штурмбанфюрер СС, верный адепт учения Вилли Гута, уплыл на вечное свидание с источником силы, таким и нераскрытым. А знаешь, что удивительно? Ни я, ни кто-то другой так и не смогли понять, почему все у тебя так получается правильно, будто никак иначе и быть не может. когда это все к тебе пришло и как родился наверное ты с этим хотя и повторяют что солдатами не рождаются и вот что странно ты как то ни разу толком не рассказал о том что было с тобой до лета сорок первого когда ты оказался в отряде зимняя война казалось что до войны паренек из Левкополя сталинского района который занимал большую часть Керченского полуострова, работал простым водителем полуторки на местной МТС только по недосмотру инкомата. Его бы в Качу сразу определить в аэро- или парашютный клуб, в первое, еще в дореволюционной России, летное училище под Севастополем, или на худой конец, в ближайшее танковое училище. Согласно лозунгам скрытой предвоенной мобилизации, все на... Самолеты, планеры, танки и парашюты Или мордой в противогаз, если уж совсем некуда Но Серега Хачериди сравнительно смирно дождался призыва на срочную службу Катая в дощатом кузове полуторки Звонких совхозных девчат по виноградникам и баштанам Неутомимо балагуря с ними с беломориной в зубах И кося на девичьи румяные икры Карим миндалем античного героя С краснолаковой греческой вазы из-под темно-русого курчавого чуба. И ничем, в принципе, кроме особых ловкости и бесстрашия, в битвах стенка на стенку совхоза имени Сакко с колхозом имени Ванцетти не отличался паренек, за что был нередко отведен за ухо участковым полномоченным к порторгу, но всякий раз отпущен под ай-яй-яй -ай -ай комсомольской ячейки МТС, потому как урожай, заготовка или... «А кто доски повезет на строительство свинофермы? Сами, что ли?» И только на службе открылись у Сереги действительные его таланты и призвания. И то не сразу. Не тогда, когда куль соломы трехгранным штыком колол или перловку дробь-16 в термостатах развозил на полуторке по учебным позициям, а когда до дела дошло — финскую компанию. Это был ее первый период, начавшийся со слов Сталина на совещании в Кремле. «Мы лишь чуть повысим голос, и финнам останется только подчиниться. Если они станут упорствовать, мы произведем один выстрел, и финны поднимут руки и сдадутся». Для ведения войны казалось вполне достаточным задействовать один только Ленинградский округ и корабли краснознаменного Балтийского флота. Операцию возглавил легендарный красный маршал Ворошилов. полководческий гений которого так и не выбрался из гражданской. При слабую линию Маннергейма, о которой советское командование ничего не знало достоверно, предполагалось взять на ура лобовыми атаками в течение двух недель. Отрезвление было жестоким. 7 января 1939 года 44-я дивизия 9-й армии наступала из района Важенвара по дороге на Соу-Мусалми на помощь окруженной финскими войсками 163-й дивизии. Части дивизии, чрезмерно растянутой на марше, в течение 3-7 января неоднократно атаковались финнами со всех направлений. В итоге 7 января продвижение дивизии было окончательно остановлено, ее основные силы оказались запертыми на лесных дорогах. Положение отнюдь не было безнадежным, прежде всего потому, что 44-я имела значительное техническое преимущество перед финами Но командир дивизии Виноградов, полковой комиссар Пахоменко и начальник штаба Волков вместо организации обороны и вывода войск из окружения бежали сами, бросив войска. При этом Виноградов отдал приказ выходить из окружения, бросая технику. Позже Виноградов, Пахоменко и Волков были приговорены военным трибуналом к расстрелу и казнены публично перед строем дивизии, но это случилось позже. 13 января 1940 года. Руль ЗИС-5 не был оборудован гидроусилителем. Мышцы рук через час по пересеченке ныли, будто гири тягал до одури. Тормоза были сугубо механические, ни воздуха, ни масла в подмогу. Что выдавишь из педали тормоза, то твое. Поэтому рулить трехтонным потомком Аму братьев Ребушинских по снежному бездорожью Финляндии было делом воистину каторжным, хотя на проходимость грузовика жаловаться было грех. Пиор по снежной грязевой топе Иосиф Виссарионович, как по бюро, не невзирая и не оглядываясь. «Принимай нас, Соми, красавица!» Стиснув зубы, злом мучал Сергей Геройскую песенку, срочно разученную войсками По поводу освобождения рабочих Финляндии От гнета империалистов и белогвардейцев Выворачивая при этом непослушную баранку Навстречу очередному заносу и «Еще чуть-чуть» и снесет вынесенный далеко вперед Потому и рулить так тяжело Передний мост грузовика на гусеничную станину гаубицы 105 мм ствол который воткнулся в придорожный бурелом, словно странно прямое железное бревно. Тракторный тягач стоит рядом, пустой, дверца распахнута, но на порожке бурые пятна замороженной крови. Срываясь с колеи пьяным зигзагом, ЗИС пробивался через припорошенную и подмороженную топь навстречу танковой колонии, то и дело норовя влепиться в борт или гусеничное крыло новейших БТ-7. с чуть приплюснутой спереди башенкой, жутковато похожей на человеческий череп из-за кормовой выпуклости в затылочной части. Танки мертво-неподвижны, короткие дула пяток смотрят у кого куда, словно в растерянности, выискивая невидимых врагов. Колонна не была расстреляна вражеской артиллерией, не выдохлась без бензина. Сергей Хачариди уже слил пару канистр про запас, еще с головного БТ, с поручнем командирской антенны на башне. Колонна была брошена. Сергей еще хорошо помнил тот день, меньше недели назад. Слишком хорошо, до да злой, нервной дрожи. 7 января 1939 года. Сначала невидимый снайпер снял сидевшего рядом с ним лейтенанта интендантской службы. Леха — неутомимый рязанский балагур, с которым рядовой Хачариди сошелся, несмотря на субординацию, на самую короткую ногу. Ни один пузырек раздавили на пару для сугреву, пользуясь относительной обозной удаленностью от начальства. А для настоящих мужчин, как известно, каждая совместно распитая бутылка — знаменатель названного братства. Леха вдруг дернул вихраста рыжей головой и подавился житейским анекдотом, о ненасытности чухонской вдовушки. Кровавый краб мгновенно покрыл правую щеку Сергея и руки на баранке руля. Мост через неширокую, но быструю и не замерзающую протоку, непреодолимую для танков, название которой и произнести никто не брался, саперы тщательно обследовали, мост не был заминирован. Это должно было бы насторожить, поскольку дивизия... шла в предполье линии Маннергейма, напичканном засеками, рвами, проволочными заграждениями, надолбами и, конечно же, минными полями. Но уже не настораживало. То ли не успели это сделать белофины, как принято было их называть, в спешке отступления, то ли уверены были, что вот-вот прибудет обещанный франко-британский экспедиционный корпус, и дорога самим понадобится для контрнаступления. Но заминирована она не была, а 150 англо-французский экспедиционный корпус и в самом деле готовился прибыть на фронт против большевиков и комиссаров к концу февраля-началу марта 1940 года. И прибытие его сорвало только заключение мира. Не был заминирован и предыдущий мост, который колонна уже прошла, втянувшись в своеобразное ущелье. огромных и заснеженных корабельных сосен, а также диких скал древней ледниковой марены и, конечно же, бесконечных минных полей. Проверка этого факта оказалась довольно жестокой. Тут красноармейцы впервые столкнулись с такой пренеприятной новинкой, как противопехотные мины. Отскочишь за дерево по малой нужде на обочину — хлопок! И разулся! Вместе со ступней в ботинке! только кровавая обмотка на обрубке. Так что с дороги, как под конвоем, шаг вправо, шаг влево, тут же карался противником, вернее, даже призраком противника, уничтоженного или давно ушедшего. Но призраки вдруг ожили. Головной танк с рокотом вкатился на второй и последний арочный пролет моста. Из-под гусеничных траков полетели клочья прессованного снега, Выхлоп через жалюзи моторного отсека, и тот зачастил веселее. Разъезженная лесная грунтовка, наконец, сменилась старинной жилой мостовой. На ней Т-26 и быстроходные БТ, отнюдь не рассчитанные на российское бездорожье, чувствовали себя куда увереннее. Грозно ворочая по сторонам клепанной башенкой, с коротким дулом пушки и спаренного с ней пулемета, танки прокатили по мосту. «Один! Второй!» И вдруг дорога с грохотом просела, кирпичный лом с клубами пыли брызнул в темной струи протоки, зашлепал по воде. В следующую секунду третий танк авангарда просто исчез из виду, на его месте образовалась дымящаяся черная дыра. Командирский БТ, шедший следом, отчаянно заскрежетал, тормозя гусеницами, его повело на обочину одновременно. Скользнул в сторону горизонтальный люк на башне. «Вы ж говорили, мин нет!» Еще через пару секунд тряс за душу командир танкового батальона сапера, сорванного собственной брони. «Не было!» Мотал головой сапер так, что широкополая с козырьком каска образца 36 года съехала на мокрый нос. «Товарищ комбат!» Танкист, рванув за плечи куцей кожаной куртки, оттянул командир саперного батальона. И яростно зашипел ему в самое лицо. «Лучше отводите танки! Сейчас начнется! Я уже видел такое!»